Глава 4. Действия мятежников. Майор Заев. Взятие ильгинской крепости. Смерть Камешкова и Воронова. Состояние Оренбурга. Осада Яицкого городка. Сражение под Бердою. Бибиков в Казани. Екатерина II, помещица Казанская. Мнение Европы. Вольтер. Указ о доме и семействе Пугачева. Разбитие Кара и Фреймана, погибель Чернышева неудачные вылазки Валенштерна и Корфа увеличили в мятежниках дерзость и самонадеянность.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 Однако ж комендант Месоедов и дворяне, искавшие в нем убежище, решили обороняться. Чика, не отваживаясь на сильные нападения, остановился в селе Чесноковке в десяти верстах от Уфы, взбунтовал окрестные деревни, большей частью башкирские, и отрезал город от всякого сообщения. Ульянов, Давыдов и Белобородов действовали между уфой и Казанью. Между тем Пугачев послал хлопушу с пятьюстами человека с шестью пушками взять крепости Ильинскую и Верхнеозерную к востоку от Оренбурга. Для защиты сей страны отрежен был сибирским губернатором чечелиным генерал-поручик Деколонг,